Глава 20 Лука. «Я осознал нашу слабость, когда наблюдал за мучениями моего лучшего друга, которому сообщили об исчезновении Мэдди. У нас недостаточно парней, чтобы продолжать борьбу. Тем не менее, я пообещал ему, что верну Мэдди, и начинать нужно прямо сейчас. Нам нужно больше новобранцев, и мы точно знаем, где их искать. Там, где все началось. В спортзале Тони». Вместе с братом мы открываем двери в наше детство. Меня обдаёт знакомой вонью кожа и пота, но я всё равно чувствую себя как дома. Келлер смотрит на меня с ухмылкой. Давние воспоминания. Он расправляет плечи, входя в прохладный зал, словно готовится к очередному бою. Сегодня обойдёмся без убийств. Напоминаю я, хотя не так уж часто выступаю в роли голоса разума. Переодевшись в спортивную одежду, мы направляемся к рингу. Тони не пустил бы нас, если бы мы не собирались подраться. Хотя я не уверен, что найдется хоть один дурак, который рискнет сразиться с киллером, лучшим боксером-тяжеловесом в мире. Однако сегодня у нас совсем другая цель. Вербовка. Нам нужны дополнительные силы, чтобы они прочесали город и нашли Мэдди. Где наш маленький бульдог? Тони невысокий, и широкоплечий, но он точно знает, как быстро натренировать человека до хорошей формы. Именно это нам и нужно. Армия бойцов, похожих на нас. Если у нас все получится, нас никто не сможет остановить. Мои мальчики. не бежит к нам, подняв руки вверх. «Вам нравятся мои изменения?» — интересуется он, подмигивая. «Да, ты отлично вложил наши деньги», — соглашается киллер осматривая свою статую в натуральную величину. «Сегодня вечером вы покажете мастер-класс». Это будет величайшее событие нашего андеграунда. Я внимательно смотрю на него. А с чего ты решил, что мы будем драться? Вы не можете просто заявиться домой и не показать нам, как это делается. Вы же чертовы, братья Руссо». «Правила прежние?» — с ухмылкой спрашивает киллер. «Я знаю, что он жаждет крови». «Да, он больше не мой киллер. Теперь у него тихая семейная жизнь сиеной, но никто не сможет отнять его бойцовский характер». Он создан, чтобы убивать, но предпочитает больше не заниматься этим, пока что. «Какие такие правила?» — хитро переспрашивает Тони. Он широко улыбается, показывая золотой зуб. «Отлично, тогда я пойду первым», — сообщаю я, снимая толстовку. Джакс готов к бою. Называет себя королем хаоса. «Никого не напоминает?» — спрашивает Тони, кивая в сторону Келлера. «Значит, он хочет проломить мне голову?» «Подходит». Я нуждаюсь в том, чтобы хотя бы на один вечер отключить голову, забитую кучей проблем, и выплеснуть накопившийся гнев. Но настоящая угроза на ринге — это я. Потираю руки, подпрыгивая на месте. Посмотрим, что он умеет. Тони ныряет под канаты, ловко придерживая свои седые волосы. Я следую за ним и занимаю угол, а киллер повисает на канатах. Он обматывает мои руки эластичными бинтами, поскольку мы не используем перчатки. Мы с противником примерно в одной весовой категории. Кажется, что у него чуть меньше мышечная масса, это значит, что он быстрее. Парень скидывает халат в стиле Халка, оказывается, его тело все покрыто бандитскими татуировками. Я перевожу взгляд на Келлера. «Никаких правил, но, пожалуйста, не поубивайте друг дружку. Я не хочу нарваться на проблемы с полицией», — кричит Тони. Глаза киллера темнеют, и он одобрительно кивает, а я... «Сосредотачиваюсь на своем сопернике. Адреналин растекается по моим венам, и я чувствую себя по-настоящему живым». «Начали», — выкрикивает Тони под одобрительный гул толпы. Джакс не теряет времени и бросается в атаку. Я уворачиваюсь и прямо под ребра. Он отшатывается, и я пользуюсь моментом, чтобы ударить в нос. «Ах ты говню», — кричит парень. «Что, не держишь грёбаный удар, слабак?» Огрызаюсь я, прыгая вокруг него. Парень снова бросается на меня, но на этот раз ему удается нанести точный апперкот мне в челюсть. Я мотаю головой, это не слишком-то приятно. «Лука, подними руки!» — кричит Келлер позади меня. Я ухмыляюсь Джаксу. Это был твой единственный удар. Когда он делает шаг вперед, я переношу вес на левую ногу и со всей силы пробиваю ему в живот. Застонав, парень падает на канаты. Пользуясь случаем, я бросаюсь к нему, чтобы нанести шквал ударов. Парень слабо защищается плечами из рассеченной брови, уже хлещет кровь. Он хватает меня за руку, прежде чем я успеваю нанести удар, и отталкивает меня. Его ноздри злобно раздуваются, а в глазах плещется такая же тьма, как и у Келлера. Вот дерьмо. Это уже интересно. Мы прыгаем по рингу. Парень заносит кулак и впечатывает его в челюсть. Отменный удар. Сплюнув кровь на пол, я провожу языком по зубам. Мне определенно нравится мой противник. «Хочешь работу?» Неожиданно предлагаю я, когда он заносит кулак для очередного удара. Парень останавливается и задумчиво наклоняет голову, глядя на Келлера позади меня. «Ключай, чертовы лампы!» Я делаю знак рукой для Тони, давая понять, что мы заканчиваем бой. У меня есть серьезное предложение для короля хаоса. Он именно тот, кто нам нужен. Опасный боец. Приходи завтра к Келлеру в клуб короли. Говорю я, похлопывая парня по плечу. Я пролезаю под канатами, а затем направляюсь в кабинет управляющего. Кто не закрывает за нами дверь, что сразу же отсекает звуки радостных криков толпы, возвещающие о начале очередного боя? Наверное, кто-то уже пропустил удар в голову. Потирая челюсть, я грузно опускаюсь на металлический стул. Тони, нужна твоя помощь. Он садится в свое кресло. Всегда к твоим услугам. Тони наливает два стакана скотча. Это он стал причиной моего пристрастия к виски Нужны достойные парни. Настоящие бойцы, которые, по твоему мнению, могут вступить в мою организацию. Отправь их в спортзал Келлера. Я потираю руку. Возможно, теперь у меня сломана костяшка пальца. У этого Джакса крепкая голова. Тони хитро улыбается. «Парень, что ты задумал? Собираешь чертову армию?» «Возможно». Фрэнки наливает в стакан скотч и протягивает мне. «Сейчас, наверное, 10 утра, но выпить мне действительно нужно. Я почти не бываю дома с тех самых пор, как подстрелили Грейсона. Я очень скучаю по Розе. Приезжать домой на 2-3 часа — это слишком мало». Я отдал бы все на свете, чтобы спокойно провести ночь в ее объятиях. Все наши парни заняты поисками Мэдди, поэтому теперь я слежу за поставками и присматриваю за грейсном Он все еще хочет взорвать поместье Марка, но это не поможет вернуть Мэдди». Фрэнки откидывается назад и ставит бокал на скрещенные ноги. «Какой план, босс?» «Хороший вопрос», — отмечаю я, глядя на стопку фотографий. «Все снимки абсолютно бесполезные». Ледяной взгляд Фрэнки встречается с моим. так Мэдди просто растворилась в воздухе. Грейсон прикован к больничной койке. Келлер занимается вербовкой. Почесывая подбородок, я делаю глоток. Энца лучший в своем деле, но даже ему ничего не удалось найти. Мы постоянно стучимся в закрытые двери. Комиссар уже разослал ориентировки с данными Мэдди. Я обратился за помощью к другим семьям по всей стране. Ничего, буквально ничего. На экране телефона появляется имя Романа, и мы с Фрэнки смотрим друг на друга. Что ему нужно? «Надеюсь, у тебя хорошие новости, Романа». Он смеется. «Черт, и тебе привет, Лука!» «Я не в настроении обсуждать перестрелки», отвечаю я, потягивая скотч. «Через час поеду навстречу сенса Романа говорит спокойно, практически дразнит меня. «А если я скажу тебе, что у меня есть кое-какая информация о твоей пропавшей маленькой подружке-блондинке?» Я давлюсь алкоголем. «Ты знаешь, где сейчас Мэдди?» Злобно спрашиваю я. «Да, у меня есть кое-какая информация, которая может тебя заинтересовать. Она имеет свою цену, и тебе придется приехать навстречу, чтобы мы все обсудили». Фрэнки удивленно поднимает брови. «У меня нет других вариантов. Я пообещал Грейсону, что верну Мэдди домой». Ведь семья всегда на первом месте. Я приеду. Пришли подробности. Завершив звонок, я сажусь в свое кресло. Допиваю остатки алкоголя и швыряю стакан в стену. Стекло разбивается о дубовые панели. Что ж, кажется, я отправляюсь в Италию. Ты со мной? Фрэнки задумчиво кладет локти на стол и смотрит на осколки. Нет, Келлер продолжит вербовку новичков, поэтому я останусь присмотреть за Грейсоном. Я не могу спорить с братом, особенно после того, как Сиена попросила найти свою лучшую подругу. Я не хочу, чтобы кто-то еще оказался в подобной ситуации, поэтому поручил ему обучение ребят, которых присылает Тони. Если все это дерьмо с Романа Капри перекинется на Италию, нам нужны крепкие тылы. Я потираю переносицу, боль стучит в висках. Итак, я уезжаю, но перед этим зайду к Розе. Я прихвачу Энса. «Держи меня в курсе состояния Грейсона». «Будет сделано, босс», — салютует он. Когда я подхожу к двери, во мне будто что-то щелкает. И я оборачиваюсь к Фрэнке, который уже смотрит на экран своего телефона. «Ты помнишь, как выглядел врач, говоривший с Мэдди?» Он подается вперед, опираясь локтями на колени и задумчиво поглаживает щетину. «Возможно, смогу узнать, если увижу его снова». «Отлично. Отправляйся в госпиталь». Найди этого врача и привези сюда. Посмотрим, что он знает. Я попрошу комиссара навести справки о персонале. Он кивает и откидывается на спинку кресла. Я достаю сигаретную пачку. Вернусь через пару дней. Я рассчитываю на тебя. Понял, босс.